«Что тебе, денег мало?» — спросил сударь. «Мы еще только на трешницу наездили, а ты от меня пятерку получил. Давай обратно, там, где были». «Что, я помню, где мы были?» «Гони!» «Я напомню». В Росляков позвонил в дверь. Арон Маркевич спросил. «Кто там?» «Из дома У нас только что были из дома «Откройте», — сказал Росляков тихо, — «хотя бы на цепочке». Арон Маркевич открыл дверь.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 «Черный?» «Да». «В босоножках и в красные тенниске?» «Да». «И чемоданчик у него был серый?» «Да». «Был?» «Можно позвонить?» «Конечно». Росляков снял трубку, набрал номер ближайшей милиции просил «Это из спецгруппы Садчикова. Наши люди должны выехать из управления. Ваше отделение рядом. Подошли сюда срочно оперативников?» «Да». «Это Росляков?» «Да». «Он уже здесь был». Аарон Маркович спросил. «Кто он?» — Слесарь? Какой он, к черту, слесарь? Убийца. Барон Маркс сел на табурет, жалко улыбнулся и сказал. — Кока! Налейте мне волокордина. Я же говорил, а мне никто не верил. — Что вы говорили? Ах, это я не вам. Это я говорил юноше в такси, а он так издевался надо мной, так издевался. Самый верхний Костенко подходил к подъезду, в котором жил профессор Галиновский. Он даже не подходил, а, правильнее сказать, подбегал, потому что такси найти не смог. А из- бы нашел, то вряд ли уговорил бы шофера вести его в долг без денег. Костенко думал, что судорый должен быть где-нибудь рядом с домом Можда Читу. Но около дома никого не было, это он видел совершенно ясно, потому что шел по другой стороне улицы, чтобы был больший обзор. Тогда он начал переходить улицу около подъезда. В десяти шагах перед ним заскрипела тормозами «Волга» с синими шашечками на дверцах. Из машины вышел сударь. Костянг пошел следом за ним к лифту. — Погодите, товарищ! — сказал он, Мне тоже наверх. Сударь пропустил его вперед спросил. — Вам какой? — Самый верхний. Сударь закрыл дверь и нажал кнопку пятого этажа. Лифт медленно попал сверху. Солнце то заливало кабину ослепительным желтым светом, то наступала темнота, когда начинался пролет. Пять раз солнце врывалось в кабину, и пять раз наступал тюремный сумрак. На пятом этаже кабина остановилась, и Костенко увидел на площадке дверь. Она была прямо перед дверью лифта. На двери медная пластинка «Академик Гальяновский». Сударь вышел из кабины лифта и, не оглядываясь, захлопнул с собой дверь. Костенко, неслышно, отпирал ее и, быстро достав пистолет, тронул он сударя. — Тихо! — сказал он. — Тихо! — Руки в гору! Сударь обернулся, будто взвинченный, штопором поляс в задний карман брюк. Костенко понял пистолет. Тогда, быстро размахнувшись, он ударил судря рукояткой своего Макарова. Ударил так, чтобы оглушить. Сударь прислонился к стене, и руки у него обвисли. Костенко достал из заднего кармана его брюк пистолет, сунул себе за пояс и сказал, подними чемодан. Сударь открыл глаза и сонно посмотрел на Костенко. — Не надо, сударь, — так же тихо сказал Костенко. — Не пройдет номер. Не надо мне лепить психа, не поверю. Поднимай, барахло. Сударь поднял чемоданчик. Костенко открыл двери и лифт и пропустил туда сударя. Нащупав ручку, он, не поворачивая головы, захлопнул дверцу. Нажал кнопку первого этажа, но вместо того, чтобы кабине пойти вниз, длинный и зловеще затрещал звонок тревоги. От неожиданности сударь подался вперед. Костенко уперся пистолетом ему в живот и сказал «Пристрелю». Не отводя глаз от лица сударя, он перевел руку выше и снова нажал кнопку. Кабина пошла вниз. Из темноты пролета... Она спустилась к окну, и желтое солнце хлынуло в кабину стремительно и осветляюще ярко. — Сейчас может начаться, — подумал Костенко. — Сейчас он может кинуться на меня, потому что я слеп из-за солнца. Он сжал пистолет еще крепче и упер локоть в ребра. Снова наступила темнота. Лицо сударя выплыло, как изображение на фотобумаге, когда ее опускаешь в проявитель. Его лицо казалось Костенко смазанным словно снятым при плохом фокусе. «Сейчас снова будет солнце», — подумал он. «Еще три раза потом будет солнце, черт его задери совсем!» «Убери пистолет», — попросил суды «Ребро ведь больно, потерпишь. Убери, я гражданин, я требую». «Это у тети Маши требуй, у меня просить надо, сударь». «Еще два раза я буду слепым, потом надо будет выводить его. Мне нельзя поворачиваться спиной». Ага, я заставлю его обойти меня нет не годится андрей что я боюсь начнет драку стрелять нельзя он здоровее меня сволочь все стоп лифт подпрыгнув остановился дверь распахнула сама по себе неужели его человек пронеслось с мозгу костка оборачиваться нельзя успел крикнул росляков это я я это слабка костенко шумно вздохнул и сделал шаг назад — Давай, топай, милорд, — сказал Костенко. — Быстренько. В кабинете Сачкова после обыска Костенко предъявил сударю постановление на арест. Тот внимательно прочитал все, что там было написано, осторожно положил бумагу на краешек стола и сказал. — Никаких показаний давать я не буду, подписывать тоже не буду. Если хотите со мной говорить дайте марафета, я иначе не человек. — Ну, наркотика ты не получишь, — сказал Костенко. — Это раз. Подписи нам твои не нужны, это два, и показания тоже, это три. Понял? Ты меня на пушку не бери. Я сын почетного чекиста. — Ты сын подлеца, запомни это. И никогда впредь не смей называть своего отца чекистом. Он им не был. — Я вызову суда прокурора. — Да не ты, а я вызову прокурора. — Какой ты имеешь право называть меня? А ты... — А ну, потише и не хами, все равно наркотика не получишь. Я требую прокурора, прокурора, марафета, прокурора, марафета! Сударя прорвала, началась истерика. Когда Сачкову рассказали про звонок из прокуратуры, требуют взять под стражу Леньку Самсонова, он хлопнул по столу папкой так, что подскочила телефонная трубка. — Перестраховщики! — сказал. — Ни черта не понимают! — «Позвони к ним», — сказал Костенко. «Надо инициативу перехватить, потом, может быть, поздно будет, если он постановление не выпьешь. Ну и что я с ним буду говорить?» «А ты с ним и не говори. Ты с ним скандаль, это иногда помогает, особенно если правда на нашей стороне. Ну, ты же знаешь, я не умею скандалить. Пора бы научиться. Может, ты позвонишь?» «Нет, это надо сделать тебе. Ты старший». Я готов идти вместе с тобой куда угодно, ты знаешь, но звонить надо тебе. Уважай себя, уважай так хотя бы, как мы тебя уважаем. Садчиков позвонил в прокуратуру. — Послушайте, это Садчиков говорит. — Почему вы считаете нужным арестовать Самсонова? — Потому что имело место вооруженное ограбление кассы. — Хорошо, но при здесь Самсонов? — Он был там с бандой. — Ну, был. По глупости... Вот вы докажите, что это глупость, и пререкание тут излишне. Это не пререкание, поймите. парни мы погубим, если его посадить. Он же верил нам. Он помог нам задержать бандитов. Следователь прокуратуры был старым и опытным работником. Он считал, что лучше и безопаснее перегнуть палку, чем не догнуть ее. Так он полагал и ни разу за всю свою многолетнюю практику не ошибся. Во всяком случае, так ему казалось. И не важна, по его мнению, степень тяжести преступления. Наказуемое обязано быть наказано. А что принесет наказание? Гибель человеку и спасение — это уж другое дело. К букве закона прямо не относящийся Товарищ садчиков, — сказал следователь, — мне кажется, не наше с вами дело корректировать законы. А не написано для того, чтобы их неукоснительно исполнять. «Законы написаны для того, чтобы их исполнять». «Это верно», — ответил Садчиков. «Но их правильно понимать надо, если речь идет о спасении семнадцатилетнего человека». «Вы мне, товарищ Садчиков, передовица, не цитируйте. Я газеты сам читаю. Выполняйте мое предписание, а там разберемся». «Будет поздно потом разбираться», — — Разобраться никогда не поздно. — До свидания. — Пока. — Когда вы его возьмете? — Не знаю. — Товарищ Садчиков, ваш ответ меня не устраивает. — Я сейчас позвоню комиссару. — Валяйте. Садчиков осторожно положил трубку и снова выругался, а потом быстро поднялся и, не глядя на Костенко, выбежал из кабинета к комиссару.